Глава 3. Я направился обратно к верхней станции. Некроморв продолжал заниматься этим странным занятием, ловил рыбу на короткую удочку, сидя возле лунки. При том, что в воде рядом сидел его ручной левиафан, который способен довольно быстро поймать крупный улов. Вероятно, старик находил некое удовлетворение в подобных неэффективных способах добычи пропитания. Наверное, спонтанная инициация повлияла на разум метачеловека. Не так уж хорошо я успел узнать некроморфа, однако свидетельство его злых деяний было достаточно. Не только Левобережье, но и город активно осуждал костяного изгоя. С одной стороны, я теперь также вне закона и про меня наверняка слухи курсируют, но в кровожадности некроморфа мы убедились воочию. Не первый год люди вынуждены терпеть подобное соседство. Отбиваясь от костяных тварей, пришло время покончить с проблемой. Правда, 35% вызывали обоснованные сомнения, фактически один шанс из трёх. Струны судьбы никогда не предсказывают будущее точно. Возможно, шальной снаряд случайно достанет некроморфа, может нам придётся участвовать в затяжном бою, либо я сумею догнать противника под землёй. А возможно, что мы потерпим сокрушительное фиаско и потеряем множество бойцов. Много чего может произойти. Анна доложила мне о проведённой ею разведке местности. В прибрежных лесах скрывался не один десяток костяных слуг, которые ещё ико прекрасно замечала и обходила. Героине даже удалось подобраться близко к скованной льдом в воде, всего в сотни метров от рыбака. Я провёл исследование подводных просторов Однако, кроме обычной живности и левиафана противников подо льдом, не обнаружилось. Вскоре со мной связалась парация Двуликая, и мы с échéйкой встретились с прибывшей армией. Похоже, принять участие решил почти весь терем, за исключением декабразы и антистресса, которые в текущих условиях были малополезны. От уродов заявился не топырь, как это неудивительно, а также сорока. Пернатая чёрно-белая женщина, способная атаковать на расстоянии направленными гравитационными искажениями пространства, как мне кратко пояснили. Нерпа и Тупанос также прибыли. Кто это с вами? кивнул я в сторону суперэва в блестящем костюме золотистой окраски. Привет, я Азевс, штатный герой корпуса, протянул руку мужчина с слегка вьющимися коричневыми волосами. Писсец, я полагаю, Много шума ты наделал в последнее время, но я не из тех, кто выдаёт изгоев. Я пожал руку и вопросительно посмотрел на двуликую. Он помогает нам иногда, пояснила девочка. Мы доверяем Зевсу. Движ пятого ранга и стрелок седьмого будет полезен в бою. Седьмой ранг, взглянул я на героя. Определённо пригодится. Главное, чтобы он не болтал лишнего. Я умею хранить тайны. в противном случае терем бы со мной не водился», — протянул мужчина. «Зевс, отец, Иерис?» — склонила голову на бок ищейка. Мужчина хохотнул. «Ох уж эта греческая мифология! Меня постоянно сватают к Гере, хотя она меня на шестнадцать лет старше. Нравится героям подкалывать друг друга. Нет, к Иерис я отношения не имею. Так что, попытаемся достать гада сегодня?» «Мы должны поспешить, есть вероятность, что некроморф скоро уйдет», — поведала Двуликая. Подо льдом его прикрывает костяной Левиафан. В лесу своей команды дожидаются десятки, а может и сотни слуг. «Грязевик», — обратился я. «Ступай и отверди дно реки, чтобы он не мог так просто удрать». «Сделаю», — прогрохотал странный супер, после чего ушел под землю. Моя тоннельная печать не могла так легко пробуриться через промёрзшую поверхность. Сила грязевика напоминала поле бесплотности фокусника, разве что он мог сливаться лишь с грунтом. Также супер мог уплотнять землю, делая её твёрдой как камень. Возможно, данный трюк задержит некроморфа. Я бы могла провести вас близко к нему, только гад заметит, предложила Ейшейка. «В таком случае не зря Терем отправился с нами», — заявила Двуликая. «С помощью барьера скрытности вы подберетесь к некроморфу на расстоянии удара, и тогда стрелки обрушат на него всю свою мощь. Остальные прикрывайте союзников от костяных монстров. Мы с травницей будем ждать в грузовике». «Песец, есть дополнение к плану?» «На данный момент нет. Только я должен кое-что проверить. Зевс, повернись спиной». «Зачем?» Я должен убедиться, что на тебе нет жучков. Пожалуйста. Я сделал вид, будто чётки с инженерным кристаллом являются артефактом-обнаружителем и поводил ими вдоль спины героя. Сам же в это время соорудил проверочную печать и протестировал зевса на счёт пси-закладок. Штатный герой оказался чист. Можем отправляться, когда грязевик закончит, кивнул я. Пусть Фортуна будет к вам благосклонна, произнесла двуликая. Шатун Держись рядом с остальными, если не хочешь погибнуть. А что сразу я, буркнул огромный медведь. Ты меня понял, надавила провидица. Понял. Я улучшил момент, я обновил некоторые печати. На этот раз я решил идти во всеоружии, подготовив массу взрывных печатей. Против крупных защищённых целей они могут быть вполне эффективны. Даже парочку аварийных печатей разместил под костюмом на всякий случай. Лекарка Теремова всё же обладала ограниченными возможностями. Земляной метачеловек вскоре вернулся полностью истощённый. Весь свой резерв он потратил на то, чтобы заблокировать пути отхода для некроморфа. Правда, на значительный участок силы ему не хватило. Грязевик с двуликой травницей остались в тылу возле колёсной техники. Древесный герой образовал радужные переливающиеся пузыри. Так выглядел его скрытный барьер изнутри. Команда вошла в сферу терима за исключением Нерпы. Героиня гидрокинетик сразу отправилась под воду. Сюда не шумите. Ищейка повела нас по узкому участку вдоль берега. Нам приходилось сжаться друг к другу, поскольку процессия растянулась и грозило выйти за пределы пузыря скрытности. Местами я замечал эфирным зрением блёклые ауры костяных слуг, ждущих своего часа за деревьями. Вскоре мы вышли на небольшой мыс, выдающийся вперед в реку. Некроморфа отсюда было легко рассмотреть и обычным зрением. Старик шевелил губами, чего-то бурча себе под нос. Похоже, сегодня улов у него был скудным. Бедный некроморф не знает, что в какой-то сотне метров от него находится несколько сильных стрелков, готовых ударить слитным залпом. Я отошел в сторонку, не желая привлекать к себе лишнее внимание. светить плазмострел не хотелось, но я понимал, что моя стрелковая печать может решить исход поединка. Жаль, что снаряд не имел синих или фиолетовых оттенков. Можно было бы списать новую мету на развитие способности истока. Ну да плевать». «Тогда на счет три?» — тихо проговорил Зевс. «Да, дал я согласие». Струи реактивные не доставали на такое расстояние, поэтому она взяла пару валунов в руки. Горыныч, к сожалению, также не мог нанести урон, поэтому в первой атаке он принимать участие не будет. Если все готовы, тогда начинаем, напряжённо проговорил Зевс. Очевидно, штатный герой также нервничал. Вряд ли он каждый день участвует в охоте на знаменитых злодеев. Раз, два, три! Тупанос выпустил из носа сероватый лазерный луч. Сороко раскрыв клюв, исторгл дымчатый сгусток преломляющий свет. Зевс, заряняя кутов руки жёлтыми разрядами, отправил сверкающие молнии в полёт. Нетопырь испустил направленную звуковую волну во врага. Реактивная выстрелила валунами в цель, а её саму отбросило назад с большой силой. Я же вместе со всеми подготовил печать плазмострела. Я активировал заклинание. Сверкающий желтоватый сгусток огромной температуры вылетел из моей руки и понёсся в сторону одинокого рыбака. Как оказалось, скорость полёта снаряда среди всех присутствующих у меня являлась наивысшей, если исключить лазер тупаноса. Костяной левиафан отреагировал моментально. Огромные лезвия с грохотом проткнули толстый лёд и встали на пути летящих снарядов словно щит. Луч тупаноса вонзился в некроморфа, однако ему не хватило времени, чтобы пробить его эфирный доспех. Старик в шоке отклонился в сторону, успев среагировать на угрозу. Мой плазменный заряд ударил его в плечо. Сгусток пронзил метаполи некроморфа, который сам по себе не был таким уж сильным бойцом, и прожёг руку насквозь. Левая конечность отлетела в сторону, почти одновременно со мной Большой валун прилетел ему в голову, расковасив нос. Вторым снарядом реактивная промахнулась. Звуковая волна не тыпря, жёлтые молнии Зевса и грави искажения Сороки ударились о костяные клыки Левиафана. Звук лишь отколол небольшой кусок. Человек-летучая мышь не мог похвастать выдающимися стрелковыми показателями. А вот гравитационный удар изломал сразу парочку костяных бивней. оторвав конечности. Зевс не зря считался стрелком седьмого класса. Его атака лишила монстра сразу нескольких отростков, а жёлтые разряды распространились по телу, заставляя мышцы непроизвольно сокращаться. Впрочем, Левиафан особо не обратил внимания на данные потери. Некроморф от полученных ударов свалился на лёт и немного поплыл. Очевидно, повелитель не привык участвовать в бою лично. Однако вырывающийся из ледяного плена левиафан укрыл своего хозяина костяными лезвиями. Походило, будто проломившая лёд серо-бежевая гигантская змея съела старика вместе со остатками и кусками вспучившегося сельда. Но творение просто защищало владыку от наших атак. Из леса последовало множество звуков: клёкот, шум сминаемого снега и перестук костяных лап. Армия некроморфов спешила на помощь. Терем принялся покидать поле боя, двигаясь обратно к транспортом. Его поле скрытности уже не могло нам помочь особо. Стрелки продолжили атаковать верхнюю часть выпрыгнувшей змии. Плазменные снаряды неплохо пробивали костяные лезвия и плоть монстра. Однако я не мог выцелить спрятавшегося некроморфа. Одновременно с нападением движи поднялись в воздух и пошли на сближение с целью. Остальные приготовились встречать прочих противников. Ищейка Тавр, Шатун и Эдвард встретили костяных слуг когтями и лезвиями. Я же, выпустив призрачный клинок, бросился на змеевидного Левиафана, который уже уходил обратно под воду. Монстр, как я и предполагал, собирался уйти под землю, чтобы укрыть пострадавшего хозяина. Похоже, что некие зачетки разума у него остались. Либо некроморф быстро пришёл в себя и отдал дельный приказ. Под длинным телом Левиафана забарабанили разнообразные снаряды. Подлетевший Гарыныч обдал монстра незатухающим пламенем. Зевс выдал солидную порцию молниевого эфира, повредив бок Левиафана. Атаки стрелков наносили неплохой урон, вот только тварь была слишком массивной. Она не обладала сильным метаполем. Однако покрывающие все тело костяные наросты неплохо сдерживали урон. Из ран текло бурое густое вещество. Я облетел длинное тело монстра по дуге и вошёл в тёмную воду через многочисленные пробоины вальду. Левиафан пытался уйти под землю и бился костными навершиями о застывший грунт. Грязевик неплохо постарался. Не теряя времени, я бросился к передней части твари, разрезая водную толщу. которая наполнилась мутной взвесью из-за старанни левиафана. Приходилось по большей части полагаться на эфирное зрение. Проблема заключалась в том, что я не видел, где именно находился некроморф. Я носился под водой рядом с извивающимся огромным телом, и ванзая клинок оставлял на теле монстра взрывные печати, которые затем издавали приглушённый хлопок под водой, терзая огромную тушу попытался использовать свой призрачный клинок, однако сопротивление было слишком велико. Мне не удавалось сделать глубокий и длинный разрез, чтобы разделить монстра на части. Многочисленные костяные лезвия, почувствовав угрозу, били по моему эфирному доспеху, оставляя лёгкие синяки и садины, отбрасывая меня в сторону. А найти место надреза во второй раз не удавалось в этом подводном хаосе. Наконец, Левиафан сменил траекторию движения, ткнулся в береговую линию и пробился под землю. Костяные лезвия прорубали чудовищную дорогу, а земля под гигантом вспучивалась и затем проваливалась. Затем монстр ушёл в более глубокие слои, и на поверхности следов уже практически не оставалось. Используя тоннельную печать, я также нырнул под землю и направился следом. Другие стрелки уже не могли его преследовать. Долще почвы песка и глины раступались, повинуясь сминающему заклятью, а лётная печать толкала меня вперёд. Я сближался с ползущей тушей и ставил новые взрывные печати. Однако вскоре свободные печати кончились, а Левиафан не выказывал признаков приближающейся смерти, хоть и местами мне удалось его повредить. Поняв, что остался всего один противник, Никроморф развернул подчиненного и направился в контратаку. Мне пришлось уйти наверх, чтобы избежать встречи с костяными лезвиями. Хвост твари вытолкнул меня на поверхность. Я вылетела из промёрзлого грунта, словно пробка из бутылки. Сформировав несколько новых взрывных печатей, я осмотрелся. В воздух поднимались костяные создания, которые затем направлялись к команде героев и изгоев. Левиафан со своим повелителем успели уползти далеко в сторону, пока я восстанавливал печати. Раскинув сигнальную сеть, мне удалось отследить местоположение гиганта, рядом с которым обнаружились ещё пару тел размерами поменьше. Неужто добрался до запасных пунктов подземного передвижения. Я с беспокойством взглянул на костяную стаю, затем ещё раз посмотрел на радар сигнальной сети и вздохнул. Надо выручать своих. Застятник некроморфа в расплох уже не получится. Я поднялся наверх и полетел обратно к реке. Шатун с Тавром и ещёйкой сражались на передовой в ближнем бою, отбиваясь от наседающих насекомоподобных костяных монстров. Стрелки их активно поддерживали, однако теперь их внимание переключилось на летающих монстров. Похоже, некроморфу удалось сконструировать существ нового типа, использовав ресурсы ядер шипов крылов. для изготовления летающих слуг. Не только рыбной ловлей он на досуге занимался. Однако наземных монстров оставалось все еще на порядок больше. «Спускайтесь на лед!» — громко скомандовал я. «Вряд ли его монстры умеют плавать!» Окровавленный шатун и прихрамывающий тавр с ищейкой и Эдвардом скатились на лед и направились к центру реки. Костяные монстры направились следом. Я расставил несколько взрывных печати на пути их следования. Красивые взрывы подняли столбы из льда, воды и оторванных костяных конечностей, разлетающихся в разные стороны. Некоторые твари ушли под воду. Частично лед на реке был уже разломан. Я выпустил клинок и пролетел над поверхностью, делая прорези в застывшем полотне. Спешащие ко мне наземные тяжеловесные монстры принялись проваливаться в образовавшиеся проломы мешельдин. Недвижей удалось защитить от наступающей орды. Хотя часть монстров принялась обходить провалы, но по крайней мере удалось выиграть немного времени. Стрелки же в это время с трудом справлялись с летающими монстрами. Зевс ещё кое-как держал оборону, однако большая часть остальных истратила все силы. Мой резерв также не являлся бездонным. Хотя кое-какой запас ещё оставался. Летающие монстры походили на летающие птичьи скелеты с крыльями, обшитыми серым кожастым материалом. В центре существ находилась защищённая метаполем область с некротическим ядром в центре. Ха-ха-ха-ха. Как вам мои новые малышки? раздался торжествующий смех со стороны леса. Обернувшись, мы увидели нового костяного червя. Он был поменьше размерами, чем Левиафан, зато не имел повреждений, которые мы успели нанести его старшему собрату. Я очень долго над ними работал, добавил он гордо. Но как видны химеры, всё ещё далеки от идеала. Спасибо, что дали мне испытать их. Что-то вас на этот раз мало явилось, героишки? Решили, что сможете одолеть меня столь малыми силами? Смех да и только. Как я слышал, в прошлой облаве некроморф просто залегал на дно и не показывался ни в силах противостоять единой армии Устькорсы. Нашего атага его не впечатлило, что вполне можно понять. Однако в этом и крылся наш шанс. В отличие от прошлых попыток, на этот раз некроморф поверил в свои силы и решил лично посмотреть за тем, как его слуги расправляются с противником. Правда, кое-какие меры защиты однорукий старик предусмотрел. На этот раз он вещал с верхушки змеи, полностью прикрытой толстыми костяными лезвиями и дополнительной пленкой растянутого мета-поля. Его лицо лишь слегка проглядывало в промежутках между лезвиями. Я быстро оценил доспехи, осмотрев их в поисках уязвимых мест. Грудь старика была защищена сразу несколькими лезвиями, которые сходу пропороть не получится. От стрелков некроморф защитился неплохо, А вот сверху сходящихся и истончающихся лезвий не было столь много. Быстро активировав теневую вуаль, я заложил Вирашу и ушёл из поля зрения некроморфа, после чего поднялся ввысь и спешно приблизился к решившему показаться на свет противнику. Сверху костяная змея со спрётавшимся хозяином напоминала цветочный бутон смерти или пасть подводного монстра, в которую я и собирался залезть. Союзников теснили со всех сторон. Кромем глаз я заметил, что сороки оторвали одно из крыльев, и героиня принялась падать вниз. Времени на размышление особо не оставалось. Добавив эфира движение в лётную печать, я камнем рухнул вниз, усилив максимально своё метаполе. В последний момент перед столкновением я вытянул обе руки, и из торка из каналов светло-фиолетовые лучи Четыре лиловые змейки соединились вместе, словно старые друзья. А в следующий миг пронзили слабое метаполе червя, раскололи верхушки защитных лезвий и с чавканем вонзились в макушку некроморфа, не ожидающего скрытной атаки сверху. Клин из темного эфира пробил шапку-ушанку, посредственное метаполе и череп, пронзил мозг и ушел дальше, внутро покрошив пульсирующее в груди ядро.